Глава сорок вторая, У подножья, Олимпа. Солнце, которого давно не видели эти места. Ласково светило, выглянув из-за туч. Идти было легко. «Ты тоже это видела?» «Угу». «Знаешь, когда перед глазами появились письмена, я совершенно свободно мог читать их, будто всегда учил их в школе». Девочка улыбнулась. «Это память крови, братик. Мы с тобой каким-то неведомым образом оказались потомками величайшей цивилизации». если к ним вообще применимо это слово. Знания были заложены в нас изначально. Просто мы их забыли. Камень помог вспомнить. Вот и все. Кстати, о нем. Селена сказала, что пробудить артефакт можно только у Олимпа. Так и есть. И это означает, что мы совсем близко. Дети обогнули очередной холм и остановились в изумлении. Прямо перед ними раскинулись великолепные альпийские луга. Справа на небольшом удалении простиралось озеро с кристально чистой водой, поверхность которого при солнечном свете отливала лазурью. Слева же величественно возвышался горный массив. За время своего путешествия дети видели немало гор, но Этот, казалось, был особенным. Он состоял из трех соединенных меж собой скал, и если стоящие по краям ничем не отличались от увиденных Петерсами ранее, то центральная являлась крайне необычной. Она была намного выше, и ее пик скрывался где-то высоко в серебристых облаках. А кроме того, в отличие От своих темно-серых соседей Была словно высечена из цельного куска золота И переливалась ярко-желтым цветом Мы пришли, Майкл Теперь осталось закончить начатое Уничтожим камень и дело с концом Петерсы двинулись через равнину к горе Неожиданно Эйша остановилась Смотри, правда они красивые Девочка указала пальцем себе под ноги. Из низкорослой травы торчало три бархатно-белых цветка в форме звездочки. «Что это?» «Это львейс. Он растет высоко в горах. Я много читала о нем в книгах, но никогда не видела». Эйша присела на корточки и аккуратно погладила листочки, окруженные войлочным опушением. «Здравствуй, мой хороший». «Давай знакомиться». Цветки едва уловимо кивнули, то ли поняв человеческую речь, то ли от легкого дуновения альпийского ветерка. Взявшись за руки, они направились дальше. Пройдя уже полпути, они услышали за спиной отчаянный крик. «Майкл! Эйша!» Дети обернулись. На берегу горного озера стояли люди, их было семеро, Двое отделились от группы и бросились к ним. Майкл прикрыл глаза от солнца ладонью, пытаясь их разглядеть. «Будь я проклят!» — сказал он, опуская руку. Девочка недовольно наморщила носик. Фи, Майкл, как вульгарно! Подобные слова достойны рядового матроса, а не английского джентльмена». «Сестра, это же наши родители!» «Что?» По ярко-зеленой травяной подушке альпийского луга, спотыкаясь, но не замедляя бега, к ним со всех ног мчались Марта и Джордж. «Майкл! Эйша!» Дети бросились к ним навстречу. Найдутся ли в каком-либо языке слова, способные описать эту долгожданную, и радостную встречу. Родители заключили их в объятия, не веря своим глазам и боясь, что дети снова могут исчезнуть. «Как вы? С вами все в порядке. Дайте посмотрю, вы не ранены?» Не умолкая ни на секунду, Марта осматривала то сына, то дочь поочередно. Да и Джордж потерял свое обычное спокойствие и хладнокровие. «Мы так за вас волновались!» «Не переживай, пап!» «Мы с сестрой уже взрослые, и можем сами постоять за себя!» На этих словах он повернулся к Эйше и хитро подмигнул. «Нам так много надо вам рассказать!» Сказала девочка. Марта остановила ее, вытирая слезы. «Потом, милая, потом! Сейчас главное, что мы все вместе!» Семья снова обнялась. «Я рада видеть вас живыми и здоровыми, друзья мои!» В порыве нежности Петерсы не заметили, как к ним подошла Клейта со своими охранниками. «Царица, что вы здесь делаете?» «Ну, во-первых, дитя мое, я привела сюда ваших родителей. А во-вторых, у меня есть дело к твоему брату». Клейта пристально посмотрела в глаза парню. «Он ведь у тебя юный воин». Майкл напрягся. «О чем вы говорите?» Женщина улыбнулась. уголком рта. «Рубин из рукояти Лабриса. Отдай его мне!» Майкл снова наклонил голову. «Простите, царица, но я не могу этого сделать!» Взгляд Клейта похолодел. «Можно узнать, почему?» «Мы должны выполнить поручение Селены», ответила за брата Эйша. «От этого зависит судьба мира». «А вы не забыли, что Селена служит мне?» К тому же старуха уже мертва. Как Майкл не пытался, но сдержать эмоции ему не удалось. Да, и это вы виноваты в ее смерти. В глазах женщины стало разгораться недоброе ледяное пламя. Как ты смеешь обвинять меня, царицу Атлантов? Мне достаточно пошевелить пальцем, и воины, стоящие за моей спиной, силой возьмут у тебя то, что нужно мне! При этих словах стражники встали на изготовку, направив копья на Петерсов. Джордж достал из заплечного мешка саблю и сбросил с нее ножны. «Простите, миледи», — тихо сказал он, — «но сначала вашим людям придется встретиться со мной». «И со мной!» В руках Марты блеснул нож. Эйша посмотрела на брата и хитро подмигнула. «Не надо кровопролития, Майкл». «Позволь царице взять камень». Парень развязал пояс, распахнул кафтан и показал висящий на шее рубин. «Так-то лучше». Клейта самодовольно улыбнулась и подошла ближе. Стоило ей протянуть руки к камню, как в тот же миг ее словно ударом молота отбросила назад к ногам стражников. Царица замерла на траве, не подавая признаков жизни». Эйша посмотрела на родителей и пояснила случившееся. Селена наложила на артефакт заклинание. Чтобы его взять, нужно обладать большой магической силой, ну или Майкл должен отдать его сам по доброй воле. Сам! Парень растянул рот в недоброй улыбке. Это вряд ли! Теороа. его мне или умрешь?» Все обернулись. Посередине луга стоял высохший, словно осенний лист, человек в старом потертом плаще. На его плече сидела черная птица, напоминающая сову, а лицо было иссечено шрамами. Эйша замерла в оцепенении, она уже видела его, давно, там, в своих видениях, на корабле. — Это Анару, — тихо прошептала она. — Готовься к бою, брат. Майкл бесстрашно заслонил собой сестру.